Глава третья «Это мой куратор», — выпалила я. Но заминку в долю секунды, пока подыскивала подходящее определение неучтенному вампиру в доме, заметили и братец, и сам клыкастый. Пояснила исключительно для братца. Для убедительности еще и ткнув пальцем в обнаженный торс смерча. Но проследили за жестом оба. Если клыкастый иронично фыркнул, то дюк. В общем, выражение лица старшенького было таким, что лучше бы я созналась, что крестов мой втырх его дери любовник. Правдоподобнее бы выглядело, это точно. «Триис!» – предостерегающе протянул братишка. «Обычно, услышав такую интонацию, я старалась удрать туда, откуда братец меня не достанет. Например, на стеллаж» но не сегодня. Я и бровью не повела на это схинское предупреждение старшенького. Господин Кристоф норт рохт ойло Самой официальной из возможных интонаций начала я. Разрешите вам представить моего брата. А не еще одного бойфренда, как вы успели подумать во всеуслышание, не сказала, но так выразительно не договорила, что вампир, судя по его ухмылке, скользнувший на миг по мужским губам, прекрасно додумал. А я прищурилась, только сейчас обратив внимание на это вампирова еще один. Что смерч имел в виду? Подозрения на этот счет были, но размышлять было слегка недосуг. Тут в гостиной намечался апокалипсис. «Какой еще господин?» – взорвался дюк. «Я застаю тебя утром почти голый рядом с типом, на котором из одежды лишь штаны. Да и то он их наверняка только что натянул. И ты пытаешься убедить меня, что это твой куратор?» Последнее слово братец прорычал. «Не пытайся накормить меня этой сказочкой. Если не хочешь ее, есть джем. Им наешься ничуть не хуже», — со злостью выпалила я, Вспомнив, из-за чего все началось «Надо же, мой брат мне не верит!» «Какой к демонам джем, Трис?» «Разрешите, Дюк, мне все объяснить» И вроде бы это были простые слова Но смерч произнес их настолько ледяным тоном Что сумел студить даже пыл старшенького А затем и вправду кратко и сухо все объяснил «Не знаю, всему ли поверил братец?» Но, во всяком случае, бить копытом перестал. Лишь подозрительно косился на вампира. «Что ж, теперь, раз мы все прояснили, разрешите мне самому представиться». «Крестов». И смерч протянул раскрытую ладонь для рукопожатия. Словно пару минут назад дюк не был готов метать громы и молнии. А все это время мы втроем вели светскую беседу. Я на такую выдержку вампира лишь хмыкнула про себя. В который раз убеждаясь, клыкастые, те еще дипломаты, они способны прятать в рукаве карты нападения на противника, даже если на самих клыкастых при этом нет даже рубашки. И вообще, не зря некоторые оборотни настолько не доверяются нам ночи, что у блохастых даже поговорка есть «После рукопожатия с вампиром пересчитай когти на лапе» может оказаться недостача. Братец с секунду посмотрел на ладонь и все же пожал. «Трис, пожалуйста, переоденься. Мы и так задержались. Время не ждет». Я лишь кивнула и поспешила по лестнице на третий этаж в свою спальню. «Если эти двое не поубивали друг друга сразу, то сейчас разве что покалечат». С такими мыслями я буквально впрыгнула в черные зауженные джинсы, Ещё одной блузки, которая подошла бы под определение «деловая», в гардеробе не было. Зато имелся чёрный топ на бретелях. Отлично. А сверху накинула безразмерный пиджак. На миг озадачилась вопросом обуви. Кроссовки были весьма соблазнительны, но я сомневалась, что смерч под офисным стилем имел в виду именно их. Сапоги Ботфорта я отмела сама, байкерские ботинки с высокой шнуровкой тоже – Были еще балетки, но у них начал отклеиваться носок. А наскоро латать магией, зная свое везение, можно было с точностью утверждать, что заклинание развеется в самый неподходящий момент. Две пары босоножек тоже пришлось отставить. Одни были настолько босоножки, что только ножки. Вторые, насколько я помнила, натирали. А вот черные туфли с острыми носами, стоявшие в углу, в самый раз. И почему я их отставила в сторону? С такими мыслями надела обувь, качнувшись с носка на пятку, и, одернув полы пиджака, направилась в гостиную и стала невольной свидетельницей разговора. И все же, больше так на мою сестру не смотри. Раздалось снизу предостерегающее от Как? Педантично уточнил Смерч, словно был готов в точности исполнить просьбу. Только для этого клыкастому нужно знать об угле наклона зрения, уровне прищура, положении при этом источника света и еще тысячи и одной мелочи. И как только вампир эту информацию получит, так сразу, непременно и перестанет так смотреть, а будет по-другому. В общем, мой куратор... Издевался в его традиционно утонченной манере. А все потому, что этот клыкастый был из тех, кто знал, что спросить, если не знал, что ответить. «А вот, брат, кто бы говорил, сам иногда такие горячие взгляды на моих подруг кидал, что тосты можно было жарить, а сейчас нотации читает. Лучше вообще не смотри», — фыркнул старшенький, вновь начиная заводиться. Я поняла, если сейчас не спущусь, то эти двое договорятся по-хорошему, но в рукопашную. Застучала каблуками, спеша вниз по лестнице. Я ожидала увидеть стоявших рядом Смерча и братца и готова была вклиниться между ними, но... Противостояние по-вампирски выглядело слегка иначе. Смерч сидел на диване, откинувшись на спинку, причем в идеально чистой и гладкой рубашке. «Но главное даже не то, что смерч выглядел до отвращения идеально, а то, что он прихлебывал кофе. Вот ведь жук. Все же получил то, что хотел». И судя по ошарашенному виду братца, старшенький сам не понял, как так получилось. «Я готова», – чуть разведя руки в стороны и скептически наклонив голову, провозгласила, стоя на нижней ступеньке а потом буквально физически почувствовала, как наглый взгляд одного клыкастого скользит от носков туфель по облегающим черным джинсам, останавливается чуть выше середины бедра, на секунду застопорившись и поднимается выше по топу, груди, шея. В следующую секунду мы посмотрели друг другу в глаза. Я скептически изогнула бровь, на что вампир усмехнулся. Только непонятно, мне или своим мыслям. А затем, отставляя чашку на журнальный столик, вопиюще вежливо произнес. «Спасибо за кофе, господин Торвин. Я, пожалуй, не буду злоупотреблять вашим гостеприимством и пойду. Подожду Трис в машине». Братец проводил взглядом Клыкастова и, судя по выражению лица старшенького, ему очень хотелось вмазать по благороднутой физиономии вампира. Но повода вроде бы не было, а ответить на соответствующем светском уровне, Дюк был отличным боевым магом, а из всех доводов дипломатии признавал пульсар или зачарованный ломик, потому с красноречием у него было не очень. «Когда вернешься?» – буркнул брат, когда дверь за смерчем закрылась. «Еще не знаю», – честно ответила я, беря с комода свой кожаный рюкзачок и запихивая в него внушительный блокнот, в котором делала заметки по диплому. Правда, тот больше походил на фолиант, чем на несерьезную записную книжицу, и таскать его с собой было не очень удобно. Но, в конце концов, пока есть доступ к библиотеке дипломатического ведомства, надо пользоваться. «А день хотя бы точно можешь назвать?» — напирал старшенький. «Зачем?» — озадачилась я от такой настойчивости и повернулась к дюку. «Затем, что я, может, хотел тебе сюрприз сделать и познакомить со своей невестой. Из-за этого даже в увольнение на три дня вырвался». «Как невесту?» — вырвалось у меня. «Чтобы бабник-братец» заявлявший всегда, что он гордый, независимый и свободный, и решил остепениться, я подозрительно глянула на старшенького. «Это не то, о чем ты подумала. Этот наглый паршивец украл у меня мою же собственную фразу». «А что я должна была подумать?» — уточнила, прищурившись. «Что брак по обстоятельствам?» — фыркнул недовольно Дюк. «Но это не так. Мы с Джин познакомились два месяца назад» когда я был в увольнении. И, в общем, я понял, что мне никто другой, кроме нее, не нужен. И я хотел вас познакомить. Завтра вечером и познакомишь. Я закинула рюкзак на плечо. В душе бушевал ураган. Мой брат и женится. Но неимоверным усилием воли взяла контроль над чувствами. Не время. Тряхнула головой, откидывая волосы, и закончила, ткнув в грудь братца указательным пальцем. «В девять вечера я буду дома. Стол готовишь сам». И, развернувшись на каблуках, поспешила к выходу, четко для себя решив, что бы ни случилось, потоп, наводнение, переворот, я буду дома. И познакомлюсь с этой джин, потому что нет ничего важнее семьи, а если смерч вздумает мешать моим планам, ему же хуже». С такими мыслями я вылетела из дома и стремительным шагом направилась к машине. А когда приземлилась на сиденье, решительно пристегнулась, засучила рукава пиджака и, глядя на дорогу и только на дорогу, исключительно деловым тоном произнесла «Что нужно там сделать во имя закона, я готова, только давай поскорее». «Вообще-то не во имя, а вопреки», — огорошил меня вампир, плавно выруливая на проспект. «В смысле?» – я даже повернулась к лыкастому. «Мне нужен был тот, кто отлично умеет нарушать этот самый закон». «А в тюрьму сходить не пробовал?» – фыркнула я. «Там таких специалистов на любой вкус. Только те, кто мне подошел бы, не горят желанием сотрудничать». На мой скептический хмык Смерч спокойно пояснил. «Ребята, которые сидят за решеткой, все, что могли, уже потеряли». «А если бы согласились на сотрудничество с законниками, остались бы не только без свободы, но и без уважения своих приятелей. А оно для многих дороже, чем обещание скостить срок или поблажки в тюрьме. Обещать же полную свободу от пожизненного срока за услугу. Возможно, я бы и пошел на это, но, к счастью, встретил тебя». На это его «к счастью» мысленно скривилось. «Да судя по тому, как идут дела», «Удача вообще моё второе имя». А первое «не». Впрочем, вслух сказала совершенно другое. «И зачем же тебе понадобился такой нарушитель, чтобы кое-что украсть?» Как само собой разумеющееся, ответил вампир. Вот честно, если бы я сейчас была за рулём, точно бы, услышав такой ответ, врезалась. Это что же получается? Смерч угрожал мне арестом, если я... Не совершу преступления, а потом я окажусь у него на крючке, и он меня сможет чуть ли не всю жизнь этим шантажировать. Гениальный план. Так и хочется за такой пожать этому вампирюге его мужественную шею. Знаешь, я тут подумала, лучше арест. Я в тебе не ошибся. Не только сильный уровень дара, но и ум. Понятно, что Ульрих в тебе нашел. Отрешенно констатировал смерч, на немыслимой скорости маневрируя в бешеном уличном потоке. Причем тут катаф... профессор Грейт?» Я исправилась в последний момент. «Ты хотела сказать катафалк?» На губах Клыкастова заиграла понимающая улыбка. «Паразит! Прекрасно был осведомлен о прозвище своего друга и даже не скрывает этого. Ты отлично понял, о чем я». На эмоциях подалась вперед, забыв о ремне. И тот мгновенно врезался мне в плечо. «Заметь, ты сама это спросила». «Что ж, отвечу». «При том, что он твой любовник. И я теперь понимаю, почему так тебя защищал». Услышав эти слова, я разозлилась. «Да сколько можно? Как же мне надоели все эти сплетни обо мне и Грейте». До зубовного скрежета, до нервной чесотки. Больше этого мне надоело только оправдываться и опровергать подобные слухи. И сейчас я решила для себя. Хватит. Пусть этот клыкастый что хочет, то и думает. Он мне никто. И вроде бы все правильно решила, но... Тогда почему было обидно, что смерч поверил россказням обо мне? И это чувство жгло где-то в груди, искало выхода. «Не знала, что ты собираешь обо мне сплетни». Я сочла за лучшее откинуться на спинку сидения. Плечо после ремня побаливала. Вообще-то, это было подробное досье. А оно обычно включает в себя не только данные из личного дела, лежащего на твоей кафедре. Но если тебе удобнее, называй это слухами. Да уж, шустрый какой. Я с палата всего ничего, ни неделю и ни месяц а смерч уже всю мою подноготную раскопал. «Отлично. Значит, в твоем ведомстве теперь лежит папочка с моим именем», сэронизировала, демонстративно отвернувшись к окну. «Я должен четко представлять, с кем мне предстоит работать. Смерч был прошибаем. А если я этого не захочу, ведь соглашусь сейчас, и ты всю жизнь будешь меня использовать, манипулировать, не буду» я могу гарантировать, что это будет единственный эпизод нашего сотрудничества». Такое заявление заставило повернуть голову и посмотреть на вампира. Однако как он, пусть и по-канцелярски, но предельно точно охарактеризовал ситуацию? Ведь можно назвать, допустим, сегодняшнее дело выполнением приказа, а тысяча и одно задание после – услугами. «Гарантии будешь давать прямо сейчас?» На скорости 150 миль в час?» Скептически уточнила я, не веря ни единому слову этого интригана. «Думал кого-кого, а тебя скорость не должна смущать. Она и не смущает, она отрезвляет», — не удержалась я. Рад это слышать. «Значит, во время выполнения операции рядом со мной будет очень ясно мыслящий напарник. Я материлась лишь в исключительных случаях». Но каждый случай рядом со Смерчем был по-своему уникален. Так что сказала вслух кратко все, что думаю о ситуации. Ньорбен Потрах. В этот момент Чабиль на скорости вписался в поворот, а затем, взвизгнув тормозами, проскользив полукруг, точнехонько вписался в парковочный карман между двумя машинами параллельно дороге. Смерч вцепился в руль и смотрел на него же. Боковым зрением я видела, как на его лице заходили желваки, а скулы побелели. И явно не от крутого разворота. «Я знаю, что ты обо мне думаешь. И на это есть все основания. Просить тебя доверять мне было бы глупостью. Поэтому, Трис, просто знай. Я даю слово. Это первый и единственный раз. Мне нужно спасти брата. Любой ценой». Почему-то, Хотелось поверить, что это смерч настоящий, а не просто талантлива, дадули секунды рассчитанный психологический прием. Но логика и здравый смысл подсказывали, что этого делать не стоит. Вот только выбора у меня особого не было, и гарантий тоже. В салоне повисло напряжение. Оно было таким концентрированным, густым, что махни я сейчас лезвием и могла бы его разрезать на куски. И вдруг «Уходи!» Прозвучала полная холодной ярости. «Что?» «Ты свободна. Мы никогда не встречались. И ты понятия не имеешь о вчерашней облаве». Он повернулся и посмотрел на меня. И столько всего было в этом взгляде. И мне бы сорваться, распахнуть дверцу машины, обрадоваться, но... «Демоны тебя подери, кастой. С этими словами я отстегнула ремень, и выскочила из Чабиля. Поспешила прочь, но чем дальше я уходила, тем медленнее был каждый следующий шаг. У меня ведь тоже есть брат. Я бы пошла на все ради него. На шантаж, ложь, втырх подери. Я готова была ради Дюка умереть и убить, а смерч смог меня отпустить. И плевать, что у него были другие, пусть сомнительные, но варианты. Резко развернулась, и он не успел уехать. Когда я распахнула дверцу, плюхнувшись на сиденье, то увидела, что вампир разговаривал по амулету связи, коротко отвечая. «Да, Твинкс, нужен пропуск в изоляторе на мое имя». И, увидев меня, резко бросил. Я перезвоню. И Смерч оборвал разговор. А затем задал единственный вопрос. «Зачем?» И столько в его голосе было удивления, словно он видел и не мог поверить, я вернулась. И откуда-то в груди появилась убежденность. Если бы не стало разворачиваться, он бы меня отпустил. совсем Я получила гарантии. Пожала плечами, словно ничего не случилось. К тому же упустить такую шикарную возможность добраться до знаменитой библиотеки вампиров... Старалась, чтобы мой тон звучал непринужденно, но мы оба поняли то, что я так и не сказала. «Спасибо», — честно признался он. А я злилась. Даже не на вампира, на саму себя, но, будь у меня выбор, поступила бы точно так же. «Тебе не говорили, что ты втырхов-манипулятор», — произнесла, чтобы хоть как-то выместить раздражение. «Постоянно» усмехнулся он, но поверь, сейчас я в шоке, не меньше твоего. От кого? Все же решила расставить все точки над литерами. И от себя тоже. И Чабиль рванул, унося нас в район Груши, к зданию дипломатического ведомства. Всю дорогу Смерч был молчалив и явно злился. Вот только на кого? Себя или меня за то, что вернулась? Гремлены подери по его каменно-невозмутимой имени и не поймешь даже». «Определенно, этот вампир не подарок. Скорее сворованная головоломка, почище любого артефакта Мервиуса. И попробовать разгадать его, только мозги себе сломать окончательно». Подумала и усмехнулась. «Я и сама. Из тех презентов, которые предпочитают обычно не дарить, а исключительно подкидывать, причем в окоп неприятелю». Вот так, в полной тишине, мы и доехали до ведомства. И когда стрелки хроносов показали ровно девять утра, мы уже поднимались по его широким мраморным ступеням. Стекло, мрамор, бетон. Очень много тонированного стекла и бетона. Все это уносилось вверх на такую высоту, что пришлось задрать голову, чтобы попытаться разглядеть шпиль, венчавший ведомство. Сколько этажей... Я так и не смогла сосчитать. Попросту не успела, когда смерч деликатным буксиром довел меня до входной двери. А внутри холл впечатлял еще больше. Хотя бы числом следящих артефактов на квадратный дюйм, приглушенным светом и высотой потолков. Тут спокойно мог пролететь воздухостат на бреющем полете. А вот что заставило подобраться, так это те, кто работал в ведомстве я впервые оказалась окружена стольким числом вампиров, самых совершенных хищников. И, как спрашивается от них, защититься в случае чего? К слову, одни из них были полностью неотличимы от людей, других – сынов и дочерей ночи, ни с кем нельзя было спутать. Красные глаза, алебастровая, аномально бледная кожа. У парочки я даже заметила кожистые крылья за спиной – и не смогла удержаться, чтобы не оглянуться. После тридцати контроль над сущностью становится абсолютным, и наш облик встаёт практически неотличим от человеческого». Словно прочитав мои мысли, пояснил вампир. «Я скосила глаза на Кристофа, и, видимо, мой взгляд был столь выразительным, что даже нескромный вопрос задавать не пришлось. В моём случае это произошло раньше». Смерч усмехнулся, причем на этот раз намеренно демонстрируя клыкастый оскал. «Так все же некоторые сказки правдивы. Я не удержалась от того, чтобы не поддеть вампира. Только не спрашивая никого здесь, обоживших мертвецах и перерождении через укус», предупредил Смерч, пока мы пересекали холл. «А у тебя можно?» С энтузиазмом исследователя поинтересовалась я. «У меня, похоже, нет вариантов». Хмыкнул Кулыкастый в тот момент, когда мы подошли к лифтам. Кабина одного из них подняла нас едва ли не под самую крышу. В панорамном окне город был виден как на ладони. Вот только видом полюбоваться мне вновь не дали. Коридор, поворот, еще один коридор. И мы, наконец, оказались в кабинете смерча, где на столе уже разрывался от звонка переговорник. «Безлунные ночи, сэр. Слушаю». Встреча с послом, да, буду к десяти». Короткий разговор завершился, и Смерч обратился уже ко мне. «Трис, у нас с тобой всего час». С этими словами он вернулся к двери, закрыл ее на ключ, потом активировал артефакт помех, глушилку, полок. «Да». И еще перед тем, как начать разговор, этот клыкастый взял с меня подпись о неразглашении. «В общем, мне достался тот еще параноик» и лишь после этого поведал, зачем, собственно, я ему понадобилась. У схинского посла пропал один из родовых артефактов – чакра трех глубин. Драконы всегда очень болезненно расставались со своими сокровищами, потому как их богатства были частью их силы. Предметы из драконьей сокровищницы могли накапливать в себе магическую энергию и ходили слухи даже исцелять своего хозяина. Вот и представитель восточных соседей, отправляясь с дипломатической миссией к нам в столицу, не смог удержаться и оставить свои ценности на родине. Сын Неба взял с собой малую сокровищницу. В ней-то в том числе была и чакра. И вот несколько дней назад она пропала. Все улики указывали на младшего брата Кристофа. И драконы потребовали от рода Ойло выдать вора. Вот только Рейс Норт Ден Рохт Ойло Этого преступления не совершал. Младший брат Смерча был тихим ученым, занимавшимся исследованиями вопросов крови, и собирался вскоре защищать диссертацию. Тема он, и к слову, никоим образом не была связана с политикой. Да и вообще, младшенький, в отличие от старшего, тяги ни в целом к юриспруденции, ни к дипломатическому поприщу в частности, не испытывал. Вот только алиби у него на момент кражи не было. Зато имелся провал в памяти. Событий той ночи, когда случилось похищение, Рейс не помнил напрочь. «Сама понимаешь, выдать брата, чтобы его казнили по законам Схина, я не могу». Смерч устало потер переносицу. «Сейчас официально он в бегах». «А неофициально? Я его укрываю», — ответил вампир. «Это дело пока не предали огласке». Моему отцу дали трое суток с условием либо драконы получают обратно чакру, либо голову Рейза. В первом случае нас ждет просто скандал, во втором он не договорил. Но я сама из лекций по истории прекрасно знала, насколько вспыльчивы могут быть драконы. Сейчас мой брат в искусственной алхимической коме. Так нельзя добраться до него ни через призыв крови, ни через поисковые заклинания. Так что блохастые могут рыть носом землю сколько угодно. Не найдут. «Смотрю, ты не слишком-то любишь законников», — я хмыкнула, вспомнив, что Кристоф при этой его антипатии участвовал в облаве, которую устроили двуликие. «Поверь, это взаимно. Оборотни не могут простить вампирам то, что мы в борьбе за власть оказались сильнее. Но ради брата я готов на многое. Так значит, нужно найти чакру?» — уточнила я. «Скорее украсть». Вампир, сидя в кресле, раздраженно побарабанил пальцами по столешнице и добавил «У Фейри! Причем тут дивная?» — насторожилась я и, уперев прямые руки ладонями в столешницу, нависла над папками с бумагами, которые на ней лежали. При том, что за день до похищения, на светском приеме, на котором был вынужден присутствовать не только я, но и Рейс, брат Беседовал с одним из послов дивных, причём весьма увлечённо и долго. «И это всё?» — выпалила я. «Фейри. Они слишком могущественны, избалованы властью и капризны, а ещё считают себя выше драконов. Первородные!» — Смерч издевательски усмехнулся. «И наш конфликт со схином им только на руку. Поэтому я не удивлюсь, если это дивные стоят за кражей». При таком раскладе мой брат был бы идеальной пешкой в их игре. Рейс гораздо слабее меня. И, подозреваю, при том разговоре мог попасть под флёр ситхе Только это лишь мои предположения. Предъявить я ничего не могу. А есть ещё что-то, кроме предположений. Я оттолкнулась от столешницы и, выпрямившись, скрестила руки на груди. Только то, что чрезвычайный полномочный посол Дивных Сидхэтормилморхи Сульмерил вдруг срочно заторопился на родину, а вместе с его кортежем, возможно, из страны вывезут и Чакру. Но официально мы не имеем права недосматривать фейри, не останавливать их чабили, если не хотим еще одного межрасового конфликта. Так что ты мне нужна, чтобы убедиться, Чакра с ними не покинет пределов страны. А если она все же у них, то ее нужно будет выкрасть. И как выглядит эта самая чакра? Поинтересовалась, начав понимать, зачем я понадобилась смерчу. Все же найти хорошего взломщика артефактора непросто. Но чтобы он еще и смог совершить ограбление на бешеной скорости, да так, чтобы никто этого не заметил, в том-то и проблема, я не в курсе. А драконы отказываются говорить, ссылаясь на то, что мы и сами должны знать, раз ее украли. ж, я чуть не взвыла. Судя по тому, как при этом на меня мрачно смотрел Смерч, у него были аналогичные мысли. «Знаешь, в нынешнем положении все же есть один плюс». Слегка успокоившись, выдохнула я, стараясь взглянуть на ситуацию под позитивным углом. «Если мы все же украдем эту чакру у воров, то и им предъявить нам будет нечего». «Трис, тебе никто не говорил, что твое спокойствие, самообладание и оптимизм могут оскорбить чувства паникующих», — усмехнулся в ответ Смерч. Причем произнес он это таким тоном, чтобы было непонятно, шутит ли он или говорит серьезно, а потом добавил. «Только если нас поймают, то и тебя, и меня ждет тюрьма». «Мы нарушим закон о дипломатической неприкосновенности». «В таком случае, когда нас арестуют», скопировав интонацию вампира, отозвалась я. «В зале суда выдвигать обвинение будет не прокурора, мозгоправ». «Потому что посигнуть на собственность Фейри могут только законченные психи». И я выразительно посмотрела на смерча, на что тут же услышала ироничное «Вот что ты за человек, Трис!» Не артефактора, лекарь душ, честное слово. Я тебе мысль, ты мне сразу диагноз». Заметь, не я это сказала. Не смогла удержаться от ответного ехидства. «Кстати, а кто-то еще знает о твоей безумной затее?» «Да, трое. Я им доверяю как себе. И сегодня тебя с ними познакомлю». Я при этих словах невольно мысленно усмехнулась потому как могла познакомить Смерча с семью парнями-байкерами, в компании которых я не то что им, себе не доверяла. Только это произойдет не сейчас, а через... Не подозревая о моих мыслях, продолжил вампир и глянул на наручные хроносы. Через два часа, когда закончатся переговоры. А пока вот твои документы для оформления, отнеси их в отдел кадров. «Там тебе выпишут пропуск, как дипломница. С ним ты сможешь посещать библиотеку ведомства». С этими словами он протянул мне зеленую папку с бумагами. «А вот тут маршрут кортежа». И мне вручили уже синий переплет. Судя по тому, что межзавязок завязок проскакивали искры магии, прочесть содержимое могли только избранные. Для стороннего же взгляда там не обнаружилось бы ничего интересного. Чабили с послом, его помощником и их багажом отбывают сегодня вечером по трассе БИС-9 и будут двигаться в сторону воздушного порта. Их дорога займет около часа. За это время нужно выкрасть чакру из зеленого фургона. В нем будет находиться весь багаж дивных. «А почему ты сам не можешь обыскать багаж?» – задала, как мне казалось, резонный вопрос. «Потому что я уже пытался проникнуть к Ситхе» и обнаружил пренеприятнейшую вещь. На мою ауру настроена куча сигналок, хотя на месте дивных я бы поступил так же. В первую очередь опасался бы тех, кто кровно заинтересован в том, чтобы помешать моим планам. А разве всемогущие фейри способны кого-то опасаться? Иронично уточнила я, вспомнила надменные преисполненные чувства собственной значимости лица, которые мелькали порой в новостных листках. «Конечно, нет. Я оговорился». Тут же вернул мне ехидное замечание смерч. «Они лишь превентивно заботятся о своей безопасности. Правда, при этом подвергая риску всех окружающих. К слову, об опасности. Скорее всего, на все вещи багажа будут наложены не только охранные заклинания, но и чары флёра. Но у тебя к ним отличная сопротивляемость». Я на это ничего не ответила. Лишь подумала, что, кажется, начинаю понимать, почему вампиров так не любят оборотни. И это вовсе не от того, что клыкастые физически сильнее, а еще могут, в отличие от блахастых, сопротивляться пси-атакам, обладают магией и способны уложить недруга на лопатки не ударом лапы в глаз, а доводами. Нет. Раздражают сыны ночи тем, что они «многозадачные». Могут одновременно и мгновенно анализировать ситуацию и просчитывать ходы противника наперёд и бесить. И в последнем они особенно преуспели. Один кровопийца так точно. Впрочем, вслух сказала совершенно другое. «Ты слишком высокого мнения о моих способностях. Просто ты, прошлой ночью, сумела меня впечатлить». Смерч произнес это с такой интонацией, что меня неудержимо тянуло уточнить. Мы все еще говорим о моем таланте мага-артефактора или нет? Судя по тому, как на миг дернулись уголки губ вампира, он ждал именно этого вопроса. Провокатор втырхов. Ну уж нет, не дождется. Я тоже умела дразнить. «Увы, а тебе я не могу сказать того же», — промурлыкала я и, развернувшись походкой от бедра, пошла к двери. Лишь перешагнув порог, позволила себе через плечо бросить мимолетный взгляд назад. Оказалось, что все это время смерч смотрел мне в спину. Пристально, как может смотреть только хищник. Я покинула кабинет, и только пройдя с десяток шагов, поняла, что не поинтересовалась, где, собственно, искать этот самый отдел кадров развернулась и поспешила обратно. Толкнула ручку двери со словами «Ты не сказ...» и осеклась. Определенно. К виду почти обнаженного смерча я была не готова. Из одежды на вампире были лишь боксеры. В руках он держал штаны от делового костюма, а на спинке кресла висела одежда, в которой он пришел ко мне утром. Похоже, смерч переодевался в униформу для деловых переговоров. И тут я, вся такая внезапная. Пожалуй, зайду попозже. Все же самообладание, чтобы не обращать внимания на вид Кристофа, у меня не хватило. Не стоит. Один наглый клыкостый не испытывал и тени смущения, натянул на себя штаны и взял рубашку. Позже может не быть времени. Как дойти до отдела? Все же я смогла невозмутимо задать интересовавший меня вопрос. Сказать, что я при этом не пялилась на накачанный пресс смерча и заднь бедра, было бы погрешить против истины. И как я старательно не отворачивала голову в другую сторону, каким-то загадочным для себя образом сумела разглядеть и татуировку, и связи рун на левом плече, и широкую спину с рельефом мышц, и след рваного застарелого шрама на правом подреберье. Последнее невольно наводило на мысли, Какой же должна была быть рана, если у вампира с его потрясающей регенерацией осталось это отметина? Но больше того, что мой взгляд, как приклеенный, возвращался к вампиру, меня поразили собственные игры разума. Вдруг не кстати вспомнилось, какие нежные и одновременно напористые губы у смерча, и то, что он сам пах морозом, лаймом и мятой. Каким горячим и каменно напряженным было его тело, когда мы целовались прошлой ночью. Вот крых! Я не о том думаю, да еще, похоже, очень выразительно. Иначе почему голос смерча прозвучал в ответ так хрипло? Третий этаж. 347 кабинет. крестов рвано выдохнул, словно не просто прочел мои мысли, но и с энтузиазмом воплотил их в реальность. А потом на миг прикрыл глаза, и когда вновь посмотрел — Это был взгляд вампира, который даже собственный контроль держит под присмотром. Холодный расчет. И никаких эмоций. Мне бы такое самообладание. Но, увы. Когда вышние раздавали выдержку, я стояла в очереди за пятой точкой, которая отлично умеет находить приключения. «Через два часа я жду тебя здесь. Не опаздывай, Трис». С этими словами вампир начал застёгивать запонки. «Хорошо». Увы, до спокойствия смерча мне было далеко, и мой голос прозвучал чуть сипло. Я сочла за лучшее уйти. На этот раз, безо всяких попыток провокации, просто убраться из комнаты, в которой за пару минут воздух вдруг стал нестерпимо знойным, куда-нибудь подальше, неважно куда. Коридор встретил меня прохладой. Я целеустремленно направилась по нему к лифту, в злополучный отдел кадров. «Так, Тристорвин!» приказала себе. «Все мысли о деле и только о деле». Полная решимости, я спустилась на третий этаж, отыскала дверь с табличкой 347 и постучала. Дождавшись «Войдите!», которая прозвучала столь сухим тоном, что этим голосом можно было осушать болото в промышленных масштабах, я толкнула створку. «Что ж...» Местная канцелярия впечатляла всем. И интерьером в белых тонах, и настолько идеальным порядком, что даже свет, струившийся в окна, кажется, был строго дозирован и проникал через тонированные стекла только по расписанию. И числом вампирш на квадратный фут. Я невольно отметила, что все дамы, сидевшие за своими столами в отделе, несмотря на разную внешность, возраст, прически, макияж, были похожи в одном. Их хотелось накормить, потому что вампирши были настолько худыми, что не приведи небо сильный западный ветер, их же подхватит первым порывом, и они нелегально эмигрируют в Тебенойскую долину холмов. Все сразу, оптом. Впрочем, это оказалось первым и весьма обманчивым впечатлением, потому что в противовес легкой телесной архитектуре У клыкастых особ имелся весьма тяжелый характер, во всяком случае у секретарши, к которой я обратилась так точно. «Значит, дипломница», протянула она задумчиво и смирила меня таким взглядом, словно встречала с хлебом и солью, только без. А потом перевела свой взор на бумаги, которые я все еще держала протянутыми над ее столом. Вампирша взяла листы изящными музыкальными пальцами, К слову, маникюром на он можно было смело препарировать. Алые ногти по форме напоминали миниатюрные стилеты. «Да, я собираю материал для своей работы. Меня направил сюда профессор Ульрих фон Грейт». Постаралась, чтобы голос звучал твердо. Но создалось впечатление, что она этого даже не услышала, пробегая взглядом строчки. А вот когда дошла до летящей подписи Кристофа, то удивленно вскинула бровь и уже посмотрела на меня иначе. На долю секунды мне показалось, что я попала в разделочный цех, причем не на экскурсию, а в качестве основного рабочего материала мясника. Я могла поспорить, что сейчас вампирша перебирает варианты причин, по которым я могла оказаться тут, и, судя по всему, ни один из них ей не нравился. Молчание затягивалось. На нас уже начали бросать заинтересованные взгляды коллеги клыкастой. А обладательница убийственно-алого маникюра все сверлила меня взглядом. И тут дверь позади хлопнула, и рядом со мной очутилась еще одна дочь ночи. К слову, она была не такая стройно подтянутая, когда мы в отделе. А еще, в отличие от секретарши, прямо-таки фонтанировала энергией. Вместо приветствия я услышала требовательное «Адель, мне нужен допуск в архив, секция 42». И ворвавшаяся вихрем в кабинет рыженькая вампирша чуть потеснила меня и шлёпнула на стол перед блондинкой-секретаршей бумагу с внушительной магической печатью. «Серилла, тебе придётся подождать», — высокомерно отозвалась сидевшая за столом, тряхнув тщательно уложенными светлыми локонами. «Не видишь? Я работаю!» И блондинка истерично бросила стопку с моими документами поверх листа рыженькой. Вот только медноволосую кудряшку, похоже, таким демонстративным выпадом, было не смутить. Она тут же сгробастала листы, на которых было мое имя, и проигнорировала то, как секретарша беззвучно открыла и закрыла рот от возмущения, пробежалась взглядом по бумагам и усмехнулась. «Да что тут делать-то? Печать о допуске дипломницы поставить на бланк? Пара секунд. Или тебя смущает, что тут подпись Кристофа? И ты хотела бы ему лично позвонить и уточнить все детали по этому разрешению?» И она многозначительно подмигнула блондинке. Секретарша тут же поджала губы и сверкнула прожигающим взглядом, которого досталось поровну и мне, и рыжей. Зато печать с подписью «Допуск разрешен» появилась и на моем бланке, и на листе Сериллы почти одновременно. «Свободны!» — цыкнула на нас зубом клыкастая, а в глубине ее глаз мне почудился красноватый блеск. И мы с рыжей поспешили покинуть кабинет. Только тут я заметила, что просторный пиджак и блуза, которые придавали объема фигуре медноволосой кудряшки, скрывали под собой пикантное положение вампирши. «Я Сири», – протянула она ладонь для рукопожатия. «Ты тоже в архивы?» «В библиотеку», – поправила я, искренне улыбнувшись новой знакомой, которая оказалась совершенно нетипичной дочерью ночи. «Я Трис», – «они рядом», – просветила меня будущая мамочка и добавила... «Адель, хоть и стерва, но безотказно ведется на триггер по имени Кристоф Норт-Денрохт-Ойло». «Беспроигрышный прием». Видела, как она моментом печати поставила. Стоило ей намекнуть о том, что она неровно дышит к Норду. А так мурыжила бы полчаса, не меньше. Я эту холеру хорошо знаю. И тут же без перехода, словно, между прочим, спросила. «Кстати, а как тебе удалось выбить допуск за подписью самого Норда?» я оценила подход. Сначала поделиться информацией, расположить, а потом, когда я не буду такой напряженной и готовой к неожиданностям, задать вопрос, который по-настоящему интересует. Мой научный руководитель Ульрих фон Грейд очень дружен с господином Ойло. Они вроде бы даже вместе учились в академии, попыталась я ответить подипломатичнее. Хотя вариант это он из меня согласия на сотрудничество выбивал, было бы честнее. Если бы было так просто по дружбе получить сюда допуск, то тут сновали бы толпы не только студентов и аспирантов, но и адвокатов. Мне, чтобы взять из архива документы по делу Кронка, пришлось на шантаж пойти, причем собственного мужа. И это несмотря на то, что я ношу под сердцем ребенка этого вампира. Так что извини. Но в исключительное бескорыстное благородство Норда во имя его университетской дружбы я не поверю». «И тут я поняла. Это Сири милая, улыбчивая акула. Не удалось подловить, решила задавить. Ты, случайно, не адвокат?» – поинтересовалась я, чтобы выгадать время для ответа. «Случайно, нет». Только специально, потому как пять лет случайно проучиться в Академии Закона и Права, потом нечаянно защитить докторскую, при этом ненароком параллельно вести практику и невзначай дослужиться до старшего партнера в Лиги это даже мне не под силу. Не только акула, но и язва, восхитилась я, начиная понимать, откуда такой напор. С подобным и таран не нужен, чтобы высадить замковые ворота. Достаточно лишь энтузиазма. И он у Сири, похоже, был закален еще в юридических боях. Почему-то не возникло и тени сомнения, что новая знакомая – очень успешный адвокат, способный защитить своего клиента не только от обвинений, но и просто защитить. Вот только я сейчас для нее была не подопечной, а скорее наоборот. Она то ли из любопытства, то ли из профессионального чутья. Решила выбить из меня правду. И мы возвращаемся к вопросу. «Как тебе это удалось?» Она проницательно приподняла бровь. «Только не говори, что ты любовница Норда. Это еще менее правдоподобно, чем про дружбу». От такого я чуть не споткнулась, но выровнялась и сделала вид, что тут просто пороги высокие. «Почему?» — вырвалась у меня. И тут я почувствовала, как меня окутывает невидимым облаком. Это были даже не эмоции, а их отголоски. Но они дарили ощущение, словно теплая пуховая шаль, накинутая на плечи с тылом осенним вечером. Откуда-то появилось доверие, расположение, желание поделиться сокровенным, ну, вампирша, упорная, даже последний козырь, эмпатию, в ход пустила. Правда, воздействие было в разы слабее, чем у Кристофа, и скинула я на вождение в считанные секунды. Это заметила и рыжая, и, сморщив свой симпатичный носик, сделала вид, что ровным счетом ничего не произошло. И продолжила разговор. «Ты, конечно, девушка симпатичная и все такое, но у Норда, к несчастью для Адель, она подпустила шпильку в адрес белокурой секретарши. Есть незыблемое правило – никаких личных отношений на работе. Только сугубо деловые. Вот ты сама и ответила на свой вопрос. Я мило оскалилась и пожала плечами. Рыжая оценила ответ и усмехнулась. Ты сама, случаем, не из законников? Хотя людей среди офицеров мало, но я сейчас разговариваю с тобой и не могу понять, кто из кого вытягивает информацию – Такое у меня случалось только со следователями из отдела правопорядка. Хитро усмехнулась Сири. Нет, я из артефакторов. Никогда бы не подумала. В сердцах произнесла вампирша. В жизни девушку-артефактора не встречала. Теперь я вообще сдохну от любопытства, пытаясь понять, кто ты такая. Не переживай, если помрешь. У меня есть знакомый некромант. В моих словах не было и намека на брань. «Все исключительно вежливо. Даже тон не подкачал, но я все же матюгнулась Мимикой». И рыжая это прекрасно поняла. И как-то в раз будто опомнилась. «Ты извини меня за напор», — печально вздохнула Сири. «На меня иногда находит. Я словно о тормозах забываю, особенно в последнее время. Это профессиональный рефлекс. Я могу как-то загладить вину». Она действительно выглядела виноватой и искренне раскаявшейся. «Если не будешь больше спрашивать о пропуске, мы квиты. И ты не знаешь, где здесь можно перекусить? Я дико голодная. Тогда предлагаю заглянуть в столовую перед архивом». Я с таким планом согласилась. И спустя каких-то пятнадцать минут мы напоминали двух прожорливых молей, дорвавшихся до норковой шубы. Сири ела за двоих, я за одного, но мага, и в итоге обогнала рыженькую по числу пустых тарелок. Потому как еда для чародея – способ насытить не только тело, но и прожорливый магический дар. К слову, именно потому, что при колдовстве постоянно расходовался резерв, среди практикующих чародеек, дебелых, чтобы в дверь бочком проходили, было мало. Пышки, дородные, да, встречались, и нередко, но откровенно разъевшихся нет. Поэтому я не стала изображать из себя человека, измученного диетой из одного салатного листа и стакана целебной воды. Заказала жареный картофель с грибами, исходивший таким ароматом, что хотелось зажмуриться. Рядом с ним лежал, истекая соком, стейк с кровью. «Он манил меня белыми тонкими полосками жира меж слоями нежного и рыхлого мяса». Как ни странно, Сири заказала себе такой же, но максимальной прожарки, чуть ли не до угольков. «И кто после этого из нас, вампир?» – спрашивается. Также мы с адвокатом сошлись на том, что «завтрак» не может именоваться «завтраком» без жареного бекона с яичницей. «Да и как устоять?» когда последнее едва ли не скворчит еще. Кто бы смог, вот и мы нет. А еще салатик с помидорами, мягким сыром и руколой, политый оливковым маслом. К нему только что испеченные вафли с джемом. А их дегустировать без ароматного кофе со взбитой молочной пенкой мовитон. В общем, мы с Сири были до неприличия гастрономически счастливы. Впрочем, судя по тому, что я успела заметить, и вампиры вокруг судорожно калории не подсчитывали. Скорее даже наоборот, и при этом все были достаточно стройными. Я не удержалась и поинтересовалась этой особенностью физиологии клыкастых. И Сири, спрятав смешок, пояснила, что это отличительная черта вампирьева метаболизма. Поэтому среди детей ночи пышнотелость – большая редкость. На мое замечание, что это же здорово, Сири печально вздохнула и призналась. Зато и груди нет, и сзади тоже, разве что к магам-иллюзорникам обращаться. Мы повздыхали, каждая о своем. Я припомнила, как подруга Мирта с ее внушительным бюстом все мечтала он ей уменьшить. Дескать, да, красиво, да, впечатляет, так что на грудь даже чашечку поставить можно, но... Спина же к демонам отваливается. И спать на животе нельзя, и одежду в тырх подберешь для такого богатства. А рыженькая взгрустнула, что из-за округлостей на ее теле только животик. Да и тот явление временное, а ей хотелось постоянного, и чтобы оно располагалось чуть выше и ниже талии. Но конституцию телесную, так же как и государственную, на ржавом Рыдване не объедешь. «Это мы обе знали. Сири как юрист, я как водитель. И обе как девушки. Зато наш разговор теперь касался исключительно женских тем. Вампирша мужественно давила в себе порывы выяснить причину моего здесь появления, за что я была ей благодарна. Покидая столовую, я решила захватить пару бутербродов для смерча. Хоть он и гад, но наверняка гад голодный». Правда, банальным хлебом и колбасой я не ограничилась, а попросила завернуть в пергаментную бумагу две разрезанные булочки, между нижним и верхним слоями которых лежала котлета, листок салата, маринованный огурчик, сыр, колечко лука и помидорки, и всё это было залито внушительным слоем красноватого соуса. Опасаясь, что последний может всё же вытечь через обёртку, Я на всякий случай окутала еду еще и герметизирующим заклинанием. И лишь после этого положила в свой рюкзак. А затем мы с Сири направились в сторону библиотеки. На ее пороге мы и распрощались с адвокатом. Вампирша повернула к архивам, а я устремилась в читальный зал».